Глава восьмая. Ночная и модная. Ванна перед сном — моя слабость. Не душ, а именно ванна. Могу валяться там столько, что Лен принимается долбить в дверь и орать насчет русалочьего хвоста и обещает перекрыть холодную воду, чтобы на деле проверить, что получится, если сварить меня, русалку, мясной суп или уха. Братец тоже купаться обожает, а все остальные в нашей семье считают нормой мытье один раз в неделю. Ладно, хоть нас с Леном не пытались на свой лад перекроить. Нет, когда совсем маленькими были, пытались, а потом махнули рукой, поставив диагноз «неизлечимые гидроманьяки». Хвостатый, кстати, попёрся к покоям князя с нами. Ему пообещали апартаменты рядом, как защитнику и спутнику. И что занятно, морду лица при этих словах Чир даже не скривил. Принял всерьез свой долг. Или это Архет так околдовал его, то бишь переформатировал мозг? Нет, не хотелось бы. Одно дело спутники, соратники, друзья, приятели. Второе — местный аналог живых зомби, у которых не осталось своего мнения. Хотя язвить и решать самостоятельно хвостатый вроде как способен Покорного раба Пешку его архет не превратил. Может, и впрямь только нужные узы, вроде экстренно созданных приятельских, сотворил и этим ограничился. Тогда пойдет. Долго блуждать по замку номер два в отличие от коридоров и двора в замке номер один Киградесе, нам не пришлось. И даже пяток живых людей на глаза попался. Явно специально приперлись чтобы поглазеть. Хлебы и зрелищ — лозунг на все и пространство. Дверь двустворчатая, пусть створки и были невелики, в теперь уже мои покои была открыта, как и дверь в спальню. Там две тетушки проворно меняли белье на громадной массивной кровати. Назвать такую траходромом было бы пошлостью, скорее следовало торжественно именовать царским, то есть эшским ложем». И вообще, комнаты, обставленные темной мебелью с металлическими накладками, то ли под темное серебро, то ли из настоящего серебра и оформленные в сине-зеленых, коричневых и бежевых тонах, мне понравились. Тут было не уютно, миленько, а надежно и основательно. «Пока ничего не надо менять. Основное мне нравится», — проинформировала я дядюшку-некроманта. «Спасибо, Ивер. Спокойного отдыха, Алира». Завтра мы продолжим беседу. То ли пообещал, то ли пригрозил некромант и тактично удалился, прихватив заодно и парочку тетушек, закончивших со сменой белья и раскладкой чего-то еще, то ли бельевого, то ли одежного, на кровати. Тетушки удалялись, едва ли не на полусогнутых, бормоча что-то почтительное, но крайне неразборчивое, я смогла однозначно расшифровать только свой нынешний титул Ригаль Эш. Чейр не ушел в обещанные апартаменты, уселся в кресло в первой комнате, обставленной то ли как гостиная, то ли как приемная, и постановил, водружая ноги на низкий столик. «Буду здесь. Если что, кричи». «Угу», — кивнула я, и, как зачарованная, пошла на шум воды. Лишь краем сознания слегка удивилась тому, что хвостатый прекратил со мной заигрывать и больше не распускает руки. «Тоже Архет старается? Или все-таки Чейру?» «Не понятие понятие субординации». Или он и сам устал так, что едва ноги таскает, и сил ни на что иное, в том числе сексуальные домогательства, банально нет. Все может быть, но я подумаю об этом завтра, а пока мыться и спать». Ванна из темно-зеленого с белыми прожилками камня, вмурованная в пол до половины, размером оказалась с кухню в прежней квартире на земле и она уже на две трети была полна воды. Хорошо теплой, ждущей утомлённое тело, воды. Каменная приступочка с флаконами и мочалками, от жёстких, как щетина, до нежнейших пуховок, тоже нашлась. После осмотра обнаружился даже душ. При нажатии на один из пазов в ванной, рядом с бортиком и полукруглыми ступеньками, создавалась струя, интенсивность и температура которой регулировались силой нажима. Раздевалась я быстрее пожарных, но амулет снять не смогла. Он остался на теле, просочившись сквозь ткань футболки. Кажется, Архет пока был не расположен расставаться со мной ни на секундочку. Наверное, окончательная настройка программного обеспечения под нового пользователя с правами админа еще не была завершена. Пришлось забить на попытке временно избавиться от бесценного артефакта. «Каши не просят, кровавых жертвоприношений тоже, в волосах не путаются, невинно висит, ну и пусть висит». Я выкупалась, вымыла голову и закуталась в нечто среднее между халатом и полотенцем. Рукава имелись, пояса нет. Это был просто широченный прямоугольник ткани, замечательно впитывающий влагу. На ноги нацепила вместо кроссовок какие-то белые, надеюсь, это не намек, тапочки без задников, и пошла в спальню. Пока шла, тело обсохло полностью, голова осталась лишь чуть влажной. Ровно настолько, чтобы с бешеной моей игривой попыталась справиться обнаруженная на тумбе у кровати щетка. Совершенно новая щетка ничьих волос, царапин и тому подобного на вещи не было. Я расчесалась, порой морщась от боли, при попытке разобрать очередной морской узел хитроумно запутавшихся прядей и удивленно покачала высохшей головой. Волосы легли так, будто мне укладку пару часов делал парикмахер. На щетке не осталось ни единого волоска. То ли они не вычесывались, а благодаря щетке вновь к голове прирастали, что сомнительно, то ли аннигилировали по мере вычесывания. В любом случае, класс. Еще бы полное обезболивание при распутывании включалось. Но чудес, увы, не бывает. Лишь, как мне тут объяснили и продемонстрировали, магия в плечо через полотенце-халат, я задумчиво обозрела разложенные на кровати вещи, совершенно белые штаны, рубаху с рукавами до пола, длинную ночнушку, безразмерные труселя модели, прощая на молодость. Больше всего эти одежды походили на смирительные рубашки для буйных, но немножко модных психов. Растерянно покрутив в пальцах штаны, я ойкнула. Они почему-то будто липли к рукам. «Проблемы?» — заставил меня вздрогнуть голос Чейра, буквально проявившегося у дверей. «Вот никого нет, и вот он уже здесь нарисовался. Не сотрёшь». «Слушай, я, конечно, ни на что особое не претендую. Всё-таки ночь и смена власти слишком внезапно случилась. Но если тут...» «Ничего нового, кроме одежды для буйных сумасшедших, нет. Я готова походить в чем нибудь из гардероба папаши Гвенда. Вряд ли он был вшивым или часоточным, А что великовато, подверну, на ночь сойдет. Где покопаться можно?» Чевер мигом сменил выражение невозмутимой бдительности на совсем другое. Короче говоря, этот хвостатый гад сложился буквально пополам и беспардонно заржал, метя волосами ценный паркет спальни. Ты давай расскажи, чему радуешься? Я тоже хочу свою долю позитива». Отсмеявшись, охотник ткнул серебряным когтем в кучку вещей на кровати и объяснил. «Эти одежды из бесценной ткани Кри Ее творят из паутины в пещерах Дросувар». «И?» Я не поняла, какое отношение к моему вопросу имеет диковинное происхождение ткани. «Из мира, кажется, дроу. Поначалу любая вещь из широк кри — лишь заготовка под нужную форму. Только оказавшись на теле, она приобретает цвет, размер, детали фасона, сообразно, с желаниями и вкусом владельца. Расщедрился на более развернутое объяснение хвостатый. То есть тут лежит не пижама, платье и белье, а лишь прообраз этих вещей? Я попыталась осмыслить сказанное. «Воистину, княгиня, смело одевайся, пробуй!» «Я даже...» Тут Чейр позволил себе призрак прежней сальной ухмылочки. «Отвернусь». «Казнить тебя, что ли, за устное оглумление над честью и достоинством единственного представителя правящего дома Киградеса?» Задумалась я, решительно скидывая халат и переодеваясь в макет пижамы. «Меня нельзя казнить!» Проникновенно посочувствовал моим желаниям таки отвернувшийся Чейр. «Кто ж тебя завтра к брату отведет? «Ладно, казню послезавтра», — сдвинула я график кар и заткнулась, уставившись на отражение в напольном зеркале. Безразмерное белое пижамище стремительно меняло конфигурацию и цвет, становясь отдаленно похожей на модельку, как-то виденную мною у девчонок в журнальчике. Его листали на паре по философии, и даже этот тупой глянец казался мне предпочтительнее завывания заикающегося старичка, так что косилась. Короче, в этой пижамке мне понравилось почти все, кроме ценника. Чаэр повернулся и присвистнул, оценивая результат. Короткие широкие шортики и топик на бретельках, черно-красная ткань и кружево. Симпатично и даже, пожалуй, эротично. «Да, княгиня, пожалуй, у тебя не будет недостатка в фаворитах», — прокомментировал хвостатый, разглядывая уже не меня, а свой маникюр. Прикидывал, как будет фаворитов расчленять и закапывать, чтобы не отрывали меня от дел государственных. «Увы, придется обойтись пока без мальчиков по вызову, бюджет не резиновый», — огрызнулась я и, скинув остальные невоплощенные модели на кресло, с разгона упала поверх одеяла. Раскинувшись звездой, издала блаженный стон. «Кроватка, я люблю тебя!» Проворчав что-то неразборчивое, Чейр мотнул хвостом и вышел из спальни, а я подгребла поближе подушку, зарылась в одеяло и заснула. Архет, кстати, ничуть не мешался, не кололся и жестким не был. Словно вообще из материального стал энергетическим. «Ура! Терпеть не могу, когда мешают спать. Даже если это крошки в кровати колются, вся извожусь и изворочаюсь». Ален надо мной по этому поводу не раз прикалывался, Настоящей принцессы из сказки обзывал и грозился подкинуть под матрац горошину. На деле, конечно, никаких подозрительных предметов не пихал, даже помогал вытряхивать белье, когда на моей кровати братишка Данька как-то раз сладкую булку слопал и липкими крошками с сахаром засеял весь периметр. Ни вещих снов, ни красивых кандидатов на пост фаворита мне не снилось. Я видела почему-то только бесконечное сплетение дорог и переходов многих миров, над которыми парила парила почему-то не имея тела и в то же время твердо осознавая что даже такая бестелесная я имею при себе архет и могу не только созерцать а еще и творить те самые дороги которые вижу под собой менять уже сотворенные и убирать их если пожелаю причем я не только видела, а еще и четко понимала какие пути дороги переходы порталы надо убрать Какие продолжить, где сузить, где расширить, где преграды поставить, чтоб только избранные пользоваться могли. Это занимательное сно-конструирование получалось. И я им, черт побери, почему-то от всей души наслаждалась, хотя никогда за собой тяги к подобным играм не знала.